Глава вторая Ридли Скотт стоял на распутье. В одной стороне лежало прошлое, мир, который он знал, надежность. В другой – будущее, неизведанная территория, риск. И именно эта сторона манила его неугомонное любопытство и пытливый ум, как кота Валерьянка. Был конец мая 1977 года, и 39-летний британец переживал из-за того, что его режиссерский дебют – Проект, в который он вложил столько времени, труда и любви, провалился в американском прокате. Да, критики отозвались о фильме уважительно. И французы, благосклонные к новичкам в искусстве, тоже хорошо его приняли. Но для Скотта важнее всего были сборы в американском прокате. Он неистово жаждал впечатлить верхушку Голливуда и начать свою режиссерскую карьеру с успеха не безымянным подмастерьем, а одним из признанных мастеров. Фильм, о разбились коммерческие мечты Скотта, назывался "Дуилянты" — «The Duelists». Это была дорогая костюмная драма из наполеоновской эпохи. Сюжет строился вокруг многолетней вражды между двумя офицерами XVIII века, которых играли Харви Кейтель и Кит Керридин. Фильм Дуэлянты по мотивам повести Джозефа Конрада начал свой мучительный путь в качестве постановки для французского телевидения. Но когда весной 1977 года фильм был отобран для участия в престижном Каннском кинофестивале и получил там приз за лучший дебют, он на мгновение обрел вторую жизнь как потенциальный артхаусный хит на рынке США. Однако этому не суждено было случиться. Америка фильм практически не заметила. У тех немногих зрителей, которые все же заплатили за просмотр, он, похоже, не вызвал никаких эмоций. Ни положительных, ни отрицательных. Столь откровенное безразличие оказалось Скотту ужаснее всего. «Я действительно думал, что дуэлянты принесут мне успех», — говорит режиссер. «Но в Америке на них никто не пошел. Вообще никто». Начиналось лето, а боль и не думала утихать. Казалось, это рано не заживет никогда. Создание полнометражного фильма в качестве режиссера на деньги ли крупной голливудской студии или относительно небольшой французской компании, как с дуэлянтами, действительно было для целеустремленного рыжеволосого британца долгожданным шансом. Можно сказать, он шел к этому 20 лет. Скотт прошел курс рисунка, изучал сценографию и кино в престижном Королевском колледже искусств в Лондоне. Свою первую короткометражку «Парень и велосипед» «Boy and Bicycle» он снял в 1965 году. Это история про парнишку, который в какой-то момент оказывается объектом наблюдения сумасшедшего в ролях брат Скотта Тони и его отец. Была снята за 100 долларов на 16 миллиметровую камеру «Болекс», которая числилась школьным имуществом. Автор позаимствовал ее. Когда фильм был представлен в Британском институте кино, начинающий режиссер получил грант в 250 фунтов стерлингов на доработку. Вспоминая об этом, Скотт говорит, что именно этот знак доверия положил начало его режиссерской карьере. Окончив Королевский колледж искусств, Скотт стал работать в британской телерадиовещательной корпорации BBC. Начав в качестве ассистента художника-постановщика, он быстро поднимался по ступенькам профессиональной лестницы и вскоре получил возможность снимать сериалы в качестве режиссера. Но три года спустя Скотт пришел к выводу, что неспешность рабочей рутины на BBC раздражает и душит его, и ушел в мир рекламы. И уж здесь-то его безграничным амбициям и кипучему неугомонному уму наконец нашлось идеальное применение. Скотт основал собственное агентство Ridley Scott Associated, RSA, где режиссировал и контролировал съемки бесчисленных рекламных роликов, оттачивая ювелирную точность деталей и учась дразнить, искушать и соблазнять зрителей, чтобы те покупали не особенно нужные им вещи. Под его руководством РСА завоевала международные награды и признания благодаря великолепной операторской работе и молниеносному монтажу. Скотт стал мастером 60-секундной зарисовки. Однако же это был не Голливуд. «Сделав около полутора тысяч рекламных роликов, я счел, что заслужил право просто снимать кино», — говорит Скотт. «Я отбыл свой срок». Вот так в конце мая 1977 года он оказался на перепутье. Все еще болезненно переживая кассовый провал дуэлянтов, упрямый прагматик из Нортумберленда решил взять себя в руки и поступить так же, как поступал всегда на протяжении своей карьеры, спокойно работать дальше, стремясь к поставленной цели. В офисе RSA на столе у Скотта уже лежал толстый сценарий экранизации средневековой легенды о Тристане и Изольде. Сценарий был готов, к съемкам можно было приступать в любой момент. Скотт уже продумал, каким должен быть фильм, как его поставить, какие актеры должны сыграть главные роли. И все же его продолжали терзать смутные сомнения. В конце концов, Тристан и Изольда — Трайстен и Исольд, очередной замшелый исторический сюжет. Не вырыт ли он сам себе яму, если снимет второй фильм для небольшой аудитории, действие которого разворачивается в далеком прошлом? Он, правда, хотел стать именно таким режиссером? А главное, мог ли он позволить себе быть таким режиссером? Один провал в прокате, особенно таком скромном, как у дуэлянтов, был простителен. «Еще один, и он останется на обочине, без шансов выбраться». Не то чтобы Скотт был склонен к постоянным сомнениям в своих силах, однако мысли эти его не отпускали. И вот однажды, работая в офисе филиала РСА в Лос-Анджелесе, он получил знак, которого так долго ждал. Знак, который раз и навсегда отвратит его от прошлого и направит в сторону будущего. Знак из далекой-далекой галактики. Помню, кто-то зашел ко мне в кабинет и сказал, «Ридли, тебе бы надо глянуть новое кино «Звездные войны». Фильм шел в кинотеатре «Мэнс Чанс Театр» неподалеку. Я отправился туда и увидел очередь, которая опоясывала целый квартал. Это было поразительно. Возбуждение витало в воздухе, и ни до, ни после я никогда не видел ничего подобного». Оно было абсолютно явным, до него как будто можно было дотронуться. Скотту досталось одно из последних свободных мест в экзотическом, похожем на какое-то древнее святилище в знаменитом кинотеатре, построенном еще в 1920-х годах. Усевшись в кресло, он осмотрелся вокруг. Зал был битком набит восторженными студентами, взбудораженными детьми, и их не менее взбудораженными родителями. Наконец свет погас, и фанфары увертюры Джона Уильямса зазвучали как призыв к приключениям. На экране принялся раскатываться Джордж Лукасовский свиток с текстом вступления: "Хроника потрясающих событий в мире, где добро сражалось со злом". Разномастные инопланетные существа то появлялись, то исчезали, как будто так и надо, а самые умопомрачительные передовые спецэффекты органично соседствовали со старой доброй геройкой плаща и шпаги. По спине Скотта побежали мурашки, а волосы на голове встали дыбом. Следующие два часа он боялся моргнуть, чтобы не пропустить что-то на экране. Он был в восторге. Вот как он вспоминает об этом. Я был потрясен. Звездные войны полностью перевернули все мои представления. Настолько, что, выходя из кино, я подумал: какие там еще к черту три и изольда? Все меняется. Самое время браться за дело. Скот замолкает, улыбается, затягивается сигарой Монте-Кристо и продолжает: Шесть недель спустя мне предложили чужого в списке кандидатов в студии я значился пятым. «Чужой» был одним из множества фантастических фильмов, запущенных в производство после нечеловеческого успеха «Звездных войн». При бюджете в 11 миллионов долларов первая часть межгалактической оперы «Лукаса» собрала к концу первичного проката более 307 миллионов долларов. Под Рождество отчаявшиеся родители, одержимых Скайокером детей по всей Америке, получали от магазинов игрушек-расписки вместо товара. Производство не справлялось с огромным спросом на фигурки, постельное белье и пижамы по мотивам фильма. «Звездные войны» стали не просто блокбастером. Это была настоящая колесница Джаггернаута, которая проносится по поп-культуре раз в поколение. Голливуд узрел будущее. Каждая студия в городе, от могущественных мейнстримных корпораций до самого бедного независимого кинопроизводителя, оказалась охвачена научно-фантастической лихорадкой. Америка, да и вся планета, не переживала такого шока новизны с момента высадки человека на Луну восемью годами ранее. Ситуация в отрасли изменилась в мгновение ока. Когда разразилась мания звездных войн, студия 20th Century Fox оказалась в более выгодном положении, чем большинство конкурентов. Во-первых, студия с 42-летним стажем оказалась единственной, кто увидел в крайне неочевидно выглядящем проекте, с которым носился Лукас, хоть какой-то потенциал и без особого энтузиазма согласилась взяться за него лишь благодаря успеху американских граффити в 1973 году и только после того, как все остальные голливудские конкуренты уже отказались. Впрочем, Фокс не хватило финансовой интуиции, чтобы оставить за собой права на использование образов фильма для выпуска разного рода мерчендайза, который принесет Лукасу более чем приличное состояние. Руководителем Фокс в то время был Алан Лэд. младший. Как многочисленные обожатели, так и отдельные недоброжелатели называли его милым прозвищем Леди. Созвучно слово «парнишка» по-английски. Амбициозный, несмотря на присущую ему скромность, сын звезды фильма «Шейн» Алана Леда начинал свою карьеру в кинобизнесе в качестве агента и умел торговаться за выгодные условия. К тому же он обладал удивительным чутьем навеяния времени. В населенном лицемерами Голливуде он доверял собственной интуиции. Также он понимал, что не может знать всего и в тех случаях, когда имел дело с явным талантом, готов был на гигантские прыжки веры. В 1976 году Лэд получил в свое распоряжение угловой директорский офис в комплексе Сенчури-Сити студии «Фокс» и впоследствии говорил о первой презентации «Звездных войн» Лукаса так. «Джордж рассказывал о далеких галактиках, народе песков и спецэффектах, а я, по правде сказать, понятия не имел, что все это значит. Я просто чертовски надеялся, что уж он-то знает, о чем говорит». Еще одно высказывание Леда. «Весь мой вклад в «Звездные войны» состоял в том, что я не вмешивался и неизменно поддерживал этот проект». Говорят, возможно, это вымысел, что, выйдя с предварительного показа смонтированной версии «Звездных войн» за месяц до выхода фильма в прокат, Лэд целых пять минут рыдал от радости в фойе кинотеатра. Чужой был рожден умами соседей по комнате, сценаристов Дэна О'Беннона и Рональда Шусета. Строго говоря, О'Беннон не снимал комнату вместе с Шусетом, а просто спал у него на диване. Идея фильма возникла у О'Беннона после работы над другим научно-фантастическим фильмом, дешевой космической комедией ⁇ Темная звезда ⁇⁇ Star. 1974 вместе с начинающим режиссером Джоном Карпентером, которого в скором времени ждал собственный звездный час в прокате со слэшером «Хэллоуин». «Хэллоуин», про няню, угодившую в беду. О. Беннон учился вместе с Карпентером в киношколе Университета Южной Калифорнии. У обоих приятелей был весьма эклектичный вкус. И пристрастие кино самых разных жанров, от вестернов золотого века до научной фантастики эпохи маккартизма. «Темная звезда», снятая всего за 60 тысяч долларов, коммерческого фурора не произвела. Однако нашла отклик у поклонников фантастики, включая Лукаса, и даже получила премию «Золотой свиток», которая позже будет переименована в «Сатурн» и станет высшей наградой в области фантастического кино. И все же несолидная дешевизна их с фильма не давала покоя бородатому О'Беннену даже после того, как ему досталось скромное, но признание. В конце концов, инопланетянином у них был всего лишь пляжный мяч, разрисованный из баллончика. О'Беннен был убежден, что его потрепанная жизнью печатная машинка способна выдать нечто более грандиозное и устрашающее. «Я знал, что хочу сделать страшное кино, где действие происходит на космическом корабле с небольшим экипажем», будет рассказывать сценарист позднее. О О'Беннон набросал первые 29 страниц сценария на тот момент под названием «Память» — «Мемори». Впоследствии эти страницы станут первым актом фильма «Чужой». Потратив несколько лет на тоскливую и неудачную в итоге — Попытку превратить классический толстый научно-фантастический роман Фрэнка Герберта Дюна в знаковую картину в компании с эксцентричным чилийским режиссером Алехандро Ходоровским, известным по фильму «Крот» — «Эль Топо», О'Беннон последовал совету Шусета и вернулся к отложенному сценарию памяти. Теперь они взялись за него в четыре руки. К тому моменту сценарий носил название «Звездный зверь». Star Beast. Но О Беннону оно категорически не нравилось. Позже он переименует проект «Чужой», заимствуя направо и налево из старых научно-фантастических фильмов, таких как «Нечто» 1951 года и «Запретная планета» «Forbidden Planet», 1956 сценаристы сварганили историю, которая при всей своей простоте в духе старого страшного дома «The Old Dark House» пробирала до мозга костей. Как сам О'Беннон говорил о сценарии, который они Шусытом склепали наполовину из откровенно быушных приемов, а наполовину из вполне новаторской жути, «Я ни у кого не крал чужого, я украл его у всех сразу». «Законченный черновик» сценария «Чужого» с историей о членах экипажа коммерческого космического буксира «Нострома», которые нечаянно заносят на корабль смертоносного инопланетного паразита, соавторы представили нескольким продюсерам, сопроводив его соблазнительно емким слоганом из трех слов «Челюсти в космосе». «И покупатель нашелся». Независимая кинокомпания Brandywine Productions, основанная в 1969 году Гордоном Кэроллом, Дэвидом Гайлером и Уолтером Хиллом. Плохая новость состояла в том, что сценарий чужого требовал значительной доработки. А хорошее в том, что у бренди Вайн уже была заключена дистрибьюторская сделка с 20th Century Fox, так что О'Беннен и шусет оказались гораздо ближе к желанному зеленому свету и сопутствующим гонорарам, чем смели надеяться. К большому разочарованию сценаристов Гайлер и Хилл решат переписывать «Черновик» сами. И сделают это целых восемь раз. Но и тогда Фокс не будет уверена, стоит ли им делать ставку на чужого. В конце концов, еще совсем недавно фантастическое кино и хорошие сборы в прокате были несовместимы. Но 25 мая 1977 года на экраны выйдут «Звездные войны». И тут Алан Лэд младший, обнаружит, что сидит на потенциальной золотой жиле. Во всяком случае, на чем-то, достойном гораздо большего внимания, чем всего несколько месяцев назад. Научная фантастика внезапно снова оказалась на пике моды. А у Фокс в работе был всего один фантастический сценарий. Часики, меж тем, тикали. Лэд немедленно дал добро на съемки «Чужого» со скромным первоначальным бюджетом 4,2 миллиона долларов. О. Беннон надеялся выступить режиссером, однако студия не стала даже рассматривать эту идею, отдав предпочтение Хиллу, который до этого снял «Жесткие боевики» «Тяжелые времена» Hard Times, и «Водитель» «The Driver». Однако Хилл, первым признавшийся, что ему не нравится работа над фильмом с таким количеством спецэффектов, отказался, и трое боссов бренди Вайн рассматривали в качестве кандидатов Питера Йетса Детектив Буллит, Джека Клейтона, Великий Гэтсби, The Great Gatsby и Роберта Олдрича, Грязная дюжина, The Dirty Dozen, пока не вспомнили, какое впечатление на них всех произвел зрелый визуальный стиль дуэлянтов. Снявший их Ридли Скотт в самом деле был лишь пятым кандидатом в очереди. Все еще пораженный, словно Савл по дороге в Дамаск, ослепительным откровением, настигшим его после просмотра «Звездных войн», Скотт ухватился за это предложение. Вернувшись в Лондон, он превратился на речь Жова в серию великолепно детализированных раскадровок, Школа искусств дала ему необходимые навыки, и он будет использовать этот прием на протяжении всей карьеры. Когда Скотт показал свои рисунки руководителям Фокс, они были потрясены настолько, что без возражения выполнили просьбу режиссера удвоить бюджет фильма. Чего-чего, а денег у них после «Звездных войн» были полные карманы. Однако «Чужой», по крайней мере в глазах Скотта, был совсем не то же, что «Звездные войны». При том, что Скотт был в восторге от работы Лукаса, и оба фильма действительно относились к жанру научной фантастики, по настроению и затрагиваемым темам они диаметрально противоположны. Если «Звездные войны» — эталонное воплощение приключенческой истории, способное обрадовать любого ребенка, то чужой — мрачная и жестокая фантазия о предельном напряжении нервов и кровавом ужасе. Скотт, кстати, и в самом деле посмотрел для вдохновения свирепый малобюджетный хоррор Тоуба Хупера «Техасская резня бензопилой» «The Texas Chainsaw Massacre». Разумеется, воротилом из Фокс Скотт не торопился разъяснять все это. Не хватало еще остаться без работы из-за собственного длинного языка. Скотт решил не приглашать на роли семи обреченных членов экипажа Нострома известных актеров. Присутствие звезд в актерском составе могло бы подсказать зрителям, кто и в каком порядке пойдет жертвой пришельца. В итоге режиссер остановился на знакомых, однако не слишком примелькавшихся лицах. Том Скеррит, Джом Хёртт, эн Холм, Гарри Дин Стентон, Яффит Котта, Вероника Картрайт и тогда еще никому неизвестная Сигурни Уивер в роли Уоррент-офицера Рипли. Уивер сыграет женщину сдержанную, бесстрастную и уверенную в своих силах. Роль эта окажется самой яркой в фильме. Благодаря своему бесстрашию и внутреннему пламени Рипли станет не просто одним из самых интересных женских киноперсонажей десятилетия, но и одной из величайших киноролей вообще. Скотту повезло. Ведь 28-летняя актриса была отобрана в экипаж Настрома последней, пройдя пробы у режиссера, когда площадка для съемок «Чужого» на английской студии «Шепертон» была уже почти готова. Наконец, в культовых съемочных павильонах под Лондоном, где создавались «Третий человек» — «The Third Man» Карла Рида и «2001. Космическая Одиссея» — «2001 A Space Odyssey» Стэнли Кубрика. 5 июля 1978 года закрутились катушки кинокамер. Впереди было 3,5 месяца съемок. Скотт вспоминает, что в тот период на него постоянно оказывалось давление. Нужно было соблюдать жесткий график Фокс, не выходя из бюджета. Большого, но все же не настолько большого, как хотелось бы. Временами он превращался в требовательного надсмотрщика. Он был из той породы режиссеров-индивидуалистов, которые в глубине души уверены, что справились бы с работой каждого отдела лучше, чем те, кто там работает. Впрочем, в случае Скотта это могло быть правдой. Хотя к тому моменту режиссер снял всего один полнометражный фильм, он с самого начала был одним из лучших в кинобизнесе по части зоркого глаза и визуального воображения. Скотт Мастерски придумывал необычные, визуально притягательные миры и выстраивал их с нуля, с упорством фетишиста, корпя над самыми мелкими деталями. Собственным инстинктам кинематографиста он доверял больше, чем кому-либо другому, и не собирался за это извиняться. На съемках «Чужого», благодаря относительно мягким профсоюзным правилам британской киноиндустрии, Скотту было позволено даже самому стоять за камерой. При работе над следующим фильмом ему предстоит узнать, что в Голливуде подобное невозможно в принципе. Одним из немногих участников работы над чужим, чье видение Скот ценил не меньше, если не больше, чем собственное, был швейцарский художник Ханс Рудольф Гигер, которого режиссер пригласил для создания склизких скелетообразных пираннизубых ксеноморфов для фильма. Гигер, казалось, погружался в самые глубины своего кошмарного воображения, извлекая туда образы настолько макабрические и бессовестно фрейдистские, что даже сам Скотт не мог, да и не хотел бы, понять, как такое вообще могло прийти в голову. «Нам повезло с Гигером», — говорит Скотт. «Это был совершенно уникальный художник. Когда видишь чужого впервые, то думаешь, что это за чертова хрень? а такого голову сносит напрочь. Один раз увидишь, и все, пиши, пропало. Прекрасные актеры, великолепные декорации, все это больше не имеет значения. С этого момента есть только семь человек, запертых в старом страшном доме. О чем, собственно, и снят фильм. Одной из самых больших проблем при создании «Чужого» стала деталь, которую заранее не предусмотрел даже Скотт. В конце лета в Англии установилась аномальная жара, и актеры в тяжелых скафандрах едва не теряли сознание от обезвоживания и перегрева. В перерывах между дублями они дышали кислородом из баллонов. Но даже эти неудобства покажутся им цветочками на фоне съемок самого знаменитого шокирующего эпизода «Чужого». Первый акт Скотт выстрел в духе классических сюжетов, где события развиваются очень медленно. Он неспешно разворачивает свою историю, показывая характеры членов экипажа. Мы узнаем об их обязанностях и тех претензиях, которые вызывает у них не слишком хорошо оплачиваемая работа. Настрома с мигающими лампочками и интерьерами в стиле консервной банки вызывает тревогу и клаустрофобию, которые по ходу фильма будут только расти. Режиссер расставляет психологическую ловушку, манипулируя зрителями как завзятый рекламщик. И вот когда кажется, что подготовка к действию невыносимо затянулась, ключевой эпизод наступает в момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Всевидящий компьютер корабля MUTHUR6000, он же мазер мать, принимает сигнал бедствия, и экипаж высаживается на разрушенную бурей, вроде бы необитаемую планету. Выяснить, в чем дело. На месте становится понятно, что это не призыв на помощь от оставшихся в живых, а, по сути, сигнал тревоги. На поверхности планеты члены экипажа находят древнюю, окаменелую форму жизни, сотворенного гигером незабываемого космического жакея и кладку спящих яиц. Одна из гнездящихся внутри паразитических тварей намертво прицепляется к лицу офицера Кейна, Джон Хёрд, Это первый, по-настоящему, пугающий момент в фильме. Но это лишь бледный намек на то, что последует дальше. Когда гротескную, похожую на осьминого тварь снимают с лица Кейна, он приходит в себя, и кажется, что все снова в порядке. Но это, конечно, не так. Нечто дьявольское живет теперь в его теле. Во время ужина на борту Нострома все идет хорошо, пока Кейн не начинает давиться». Не только персонажи на экране, но и сами, игравшие их актеры, не имели ни малейшего представления, что произойдет дальше». Пока актеры в своих трейлерах ждали вызова на съемочную площадку, Скотт и его группа спецэффектов в тайне подготовили натуралистичную модель Торса Херта, в которую был вмонтирован взламывающий грудную клетку ксеноморф Гигера с изрядной порцией зловонной животной требухи и ненастоящей крови. Скотт хотел, чтобы в процессе съемок самой жуткой сцены «Чужого» актеры реагировали на происходящее с неподдельным ужасом. Впрочем, они наверняка заподозрили неладное, когда, прибыв наконец на площадку, увидели, что операторы и другие члены съемочной группы закутаны в полиэтиленовые понча, а оборудование закрыто прозрачными чехлами. Но выяснять никто ничего не стал. А затем, по незаметному сигналу Скотта, гигеровский чужой выскочил из поддельного торса Херта, будто жуткий чертик из табакерки. Когда, строя крови, ударила в лицо Картрайт, та закричала во всю мощь своих легких, упала на стул и потеряла сознание. Уивер издала вопль чистейшего животного страха. Скеррит отпрянул к стене, закрыв рот руками с расширенными от ужаса зрачками. Скотт прошептал. «Снято!» — ухмыляясь, будто окончательно рехнувшийся от счастья пранкер. Нет нужды говорить, что актеры не были в восторге. «Когда нас, наконец, запустили вниз, вся площадка была в полиэтилене, все были в дождевиках, а вокруг стояли огромные ведра», — вспоминала Картрайт. Запах формальдегида сам по себе вызывал тошноту, и посреди всего этого лежал Джон а затем что-то начало вылезать у него из груди, привлекая наше внимание. Мы склонились к нему, чтобы посмотреть. И тут все это внезапно выплескивается и летит во все стороны. Такого никто из нас не ожидал. Ридли сказал мне только, что «может брызнуть кровь». Это было омерзительно, тошнотворно. Картрет была не единственной, у кого эта сцена вызвала физическую реакцию. Дерек Ванлинд, один из операторов фильма, бросился в туалет, зажав рот рукой, и его вырвало. Зловоние от химикатов, дохлятины и рвоты стоял на площадке еще несколько дней, но свой кадр Скотт получил. Этот «Тосканини ужаса» снял один из величайших, а вскоре также и один из самых обсуждаемых эпизодов в истории кино. Основные съемки «Чужого» завершатся 21 октября 1978 года. Впереди будут пять напряженных месяцев постпродакшена, работы над спецэффектами и монтажа. Когда почти в 10 тысячах километров от места съемок боссы из 20th Century Fox увидят первую трехчасовую версию фильма «Скотта», они затруднятся оценить ее. Но то, что фильм предельно далек от яркого праздничного эскапизма «Звездных войн», никаких сомнений не вызывало. Весной следующего года Фокс начала пробные показы фильма для зрителей, которые понятия не имели, что за зрелище их ожидает. И хотя время от времени кого-то тошнило, а кто-то уходил из зала, «Чужой» прошел проверку на удивление «Хорошо». «Все было сделано и сдано в срок, причем в рамках бюджета, как мы договаривались с Леди, с гордостью говорит Скотт. Но руководство никак не могло договориться, когда выпускать фильм в прокат. Они не понимали, что такое к ним попало, а понять нужно было. Думаю, «Чужой» был настолько жестким для того времени, что они просто опасались его выпускать. Наконец, дата премьеры была определена. 25 мая 1979 года, ровно через два года после релиза «Звездных войн». Лэд верил, что это счастливый день для студии. «Помню, я стоял у окна в каком-то жутком офисе на Тайм-сквер и смотрел вниз на рекламный щит с надписью «Чужой! Никто не услышит твой крик в космосе», — говорит Скотт. И на очередь, которая огибала весь квартал. Я не видел подобного со времен «Звездных войн», и в тот момент я понял, что у нас все будет хорошо. Действительно, «Чужой» стал одним из самых кассовых фильмов 1979 года, установив рекорд по сборам в премьерный уикенд и заработав 106 миллионов долларов в мировом прокате. Однако реакция критиков была как минимум неоднозначной. В конце 1970-х годов немолодые рецензенты в принципе редко удостаивали научную фантастику как жанр сколько-нибудь справедливой оценки. А в данном случае они, по-видимому, не смогли залощенным стилем Скотта, рекламщика с Мэдисон-Авеню, разглядеть суть. И хотя некоторые критики превозносили Скотта как новатора в жанре страшного кино, хотя фильм одобрили Джин Сискл и Роджер Эберт, остальные сочли его не более чем пустым мешком фокусника. Винсент Кенби писал в The New York Times, «Чужой — это очень камерный, довольно приличный фильм скромного уровня, действие которого разворачивается в масштабных и крайне вычурных декорациях. Не ждите от него остроумия «Звездных войн» или метафизических притязаний «2001. Космическая Одиссея» и близких контактов третьей степени. Это старомодный ужастик о существе, которое не просто воплощает собой безудержное зло, но еще и способна наброситься на вас в тот момент, когда вы, согласно представлениям режиссера, меньше всего этого ожидаете». Вопреки высказанному скептицизму, в конце 1979 года «Чужой» получит две номинации на Оскар за лучшие декорации и лучшие визуальные эффекты и завоюет статуэтку во второй из них благодаря безумному швейцарцу Хансу Рудольфу Гигеру. Между тем, благодаря бешеному финансовому успеху фильма, единственному показателю, который на самом деле имеет значение в Голливуде, что бы там ни говорили критики, Скотт сделался востребованным режиссером. Всего двумя годами ранее он опасался, что к нему приклеится ярлык режиссера лирических артхаусных костюмных драм. Теперь же, после «Чужого», на него валом посыпались предложения снимать крупнобюджетную фантастику. Однако в этот раз его не беспокоило, что за ним закрепится определенная репутация. По крайней мере, пока. Так Скотт оказался в роскошном кабинете итальянского киномагната Дина де Лурентиса, чтобы обсудить с продюсером масштабную экранизацию романа 1965 года «Дюна» Фрэнка Герберта. В результате Скотт действительно более семи месяцев проработает над «Дюной» вместе со сценаристом Рудольфом Верлицером, Пэт Гаррит и Билли Кит «Пэт Гарретт и Билли Зе в Лондоне, пытаясь втиснуть громоздкую историю в толковый двухчасовой сценарий. Но за каждым шагом вперед, казалось, следовало несколько шагов назад. Было ощущение, будто я уже целую вечность работаю над Дюной, вспоминает об этом Скотт. Но по мере того, как мы продвигались, становилось все яснее, что приступить к съемкам можно будет не раньше, чем еще через полтора-два года напряженной работы. Оглядываясь назад, можно сказать, что на дюне с самого начала лежало проклятие. Первым права на экранизацию приобрел продюсер «Планеты обезьян» Артур Джейкобс в 1972 году. Но его адаптация промариновалась в чистилище разработки вплоть до его смерти в 1973 году. И затем еще два года, пока улаживались хитросплетения контрактных обязательств по наследству продюсера. Затем, в 1975 году, у наследников Джейкобса выкупил эти права французский консорциум под руководством богатого парижанина Мишеля Сейду, мечтающего о Голливуде. Сейду соблазнил Алехандро Ходоровский возможностью снять фильм по роману Герберта. Немало не задумываясь о том, сколько это будет стоить, Ходоровский собрал звездную команду творцов шокирующего будущего, в том числе О'Беннона, Гигера, художника комиксов Мёбиуса и легендарного испанского сюрреалиста Сальвадора Дали, который согласился работать над проектом лишь по безумной ставке 100 тысяч долларов в час. Вскоре дорогостоящая затея Ходоровский переполнилась деталями и настолько потеряла какие-либо берега, по слухам, продолжительность фильма должна была составить 11 часов, что Сейду больше не мог это игнорировать. В конце концов, вилку выдернули из розетки. Проект «Дюна» был мертв. Но затем, после успеха «Звездных войн» и последовавшей затем волны популярности научной фантастики, вмешался Де Лорентис и за 2 миллиона долларов приобрел право на экранизацию книги Герберта и ее продолжений. Ему оставалось лишь найти режиссера. Именно так Скотт и оказался в конце 1979 года за чашечкой эспрессо с итальянцем. В каком-то смысле выбрать Скотта было совершенно логично. Не только режиссер нашумевшего свежего научно-фантастического хита «Чужой», но еще и с опытом работы с Обэнаном и Гигером, которые все еще были связаны с проектом по касательной Доведя до ума вместе с Ферлицером первый вариант сценария Дюны, Скотт начал подготовку к съемкам в английской студии Pinewood Studios. Но, в конце концов, безумно медленный темп продвижения проекта и постоянно меняющиеся цели сделались для него невыносимыми. По крайней мере, именно так он сказал Делурентису, когда, наконец, отказался от работы над картиной. Это было не совсем ложь, но и не вся правда. Второй причиной, по которой Скотт бросил Дюну, стала смерть его старшего брата Фрэнка от рака кожи. Ему было всего 45. Скотт был потрясен. Он понимал, что ему нужно с головой погрузиться в режиссуру, чтобы отвлечься от горя. Он просто не мог ждать еще два года, а то и больше, пока начнутся съемки Дюны. Нужен был фильм, к съемкам которого он мог бы приступить немедленно. Тут Скотт вернулся к мыслям о сценарии начинающего автора Хэмптона Фанчера, который прочел перед тем, как согласился взяться за дюну. Сюжет был основан на романе фантаста Филиппа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Это был дьявольский умный и, на удивление, романтичный футуристический нуар. Угрюмый сыщик в духе Марлоу охотится за искусственными людьми в будущем, отстоящим на 40 лет от текущего момента. Скотт так и не смог забыть об этой истории и ее богатом визуальном потенциале. Он закинул удочку. Есть ли уже режиссер у проекта? И на какой стадии готовности к съемкам он находится?